Обольстить мужчину просто Мир полон странных и загадочных существ, которых мы привычно называем мужчинами. На мой взгляд, их и обольщить-то не надо. Каждый мужчина в глубине души романтик. Он только и ждет разных увлекательных приключений, а интерес к своей персоне воспринимает как нечто само собой разумеющееся. Скажите ему, что у него сердце льва и душа ребенка, и поэтому он красавец. Советовал герой Куприна, гадатель и чтец мысли на расстоянии. После этих слов мужчина не только вами обольстится, но будет готов оплатить психологическую консультацию, которая так искусно вскрыла главные стороны его характера. Красота не играет абсолютно никакой роли. Это глупости, которые нам внушают голливудские продюсеры. Все экранные красавицы довольно одиноки, их часто бросают. Настоящие женщины не нуждаются в идеальной правильности черт. Роковая красавица Клеопатра была маленького роста и довольно толстая. Мисалина тоже выглядела неважно. Асидора Дункан много ела, выпивала, была, мягко говоря, упитанной. А Эдит еще еще и употребляла наркотики. Все они казались мужчинам безумно привлекательными. Понятное дело, что до поры до времени, но мы пока говорим лишь о том, как обольстить. Что делать дальше? Решать только вам. Мужчины очень застенчивы. Больше всего на свете они любят комплименты, а комплименты им не говорили с глубокого детства. Где-то в далекой дымке младенчества, в подкорке, в подсознании, еле-еле слышится мамин голосок Красавчик, умничка, самый смелый и добрый мальчик. С тех пор комплименты получают единицы. Это те мужчины, которые стали большими начальниками. Раз в 10 лет на юбилеях их за это хвалят подчиненные и еще более крупные руководители. Ради этого, считал доктор Фрейд, мужчины и становятся начальниками. Если бы Гитлеру доставалось чуть больше комплиментов, многие бы уцелели. Если бы Сосо Джугашвили хоть иногда хвалили в духовной семинарии, все сложилось бы иначе. В ваших руках судьбы мира. Похвалите стоящего перед вами мужчину. Сделайте ему комплимент. Главное, не надо никакой завуалированной формы, они этого не понимают. Так прямо и скажите. Вы дьявольски привлекательны. Вас немедленно сочтут невероятно проницательный. Мужчины чрезвычайно жалостливы. Почему мы, женщины, предпочитаем врачей мужчин? Да все по этой же причине. Сердце у мужчин доброе-предоброе. Хорошо на них действуют рассказы о плохих, злых мужчинах, которые причинили зло. Мужчины думают, что их никто не понимает, что они загадочны и противоречивы. Скажите мужчине тихо, вы чрезвычайно загадочны, вы просто какой-то клубок противоречий, вас, я полагаю, никто не понимает. Лучше не проводить этот эксперимент с мужчинами, которые нужны вам для какого-нибудь дела. Слесарь-сантехник Дима 4 часа рассказывал одной даме, последовавшей моему рецепту, какой он одинокий. А потом жена Димы два дня звонила ей по телефону, осыпая проклятиями. Мужчины крайне невнимательны. Чтобы привлечь к себе их внимание, женщины придумали декольте, чулки, сеточку, накладные ресницы и духи. Придумали также мушки на лице. Психологи почитали, что дамы с родинкой на лице в пять раз чаще становятся клиентками ЗАГСов, а уж дамы с безобразными шрамами, вероятно, просто купаются в любви и роскоши. Кстати, бородатая женщина Юлия Пастрана была замужем, и карлица из цирка Барнума тоже, и самая толстая женщина в мире тоже в счастливом браке. Благодаря их недостаткам они стали заметными. Мужчины любят поесть. И очень любят, когда у женщины хороший аппетит. Носите с собой что-нибудь съестное. Вдруг придется угостить какого-нибудь одинокого волка. Улыбайтесь мужчине и ведите себя развязно. Удивительный факт доказала наука. Когда женщина улыбается другому мужчине, то она кажется особой легкого поведения. Когда самому мужчине улыбается какая-нибудь дама, Мужчина сразу отмечает ее безупречный вкус, внешность и манеры. Если у женщины хватило ума оценить его среди других, она немедленно кажется мужчине красавицей. Мужчины довольно робки. Есть, конечно, неисправимые ловеласы, страдающие невротическими расстройствами, которые с легкостью привязываются к каждой встречной поперечной. Нормальный мужчина трусоват и не уверен в себе. Ему нравится, чтобы за ним ухаживали, присматривали и заводили разговоры. Особенно ему нравится, когда его куда-нибудь приглашают. Он, конечно, что-то промямлет, может, откажется, а потом всю ночь будет ворочаться сбоку на бок и сожалеть. Однако ваши достоинства будут расти в его воспоминаниях просто в геометрической прогрессии. Советую приступить к экспериментам, чтобы проверить теорию практикой, как советовал Ленин. Кстати, Крупская была некрасива, страдала базедовой болезнью. О фигуре я и не говорю.